Моя бутылка в океане. Глава четвертая. Напоследок я еще раз оглядываю пляж. Фигурки, которые кажутся отсюда куколками из плеймобиля. Майма и Ян балансируют на камнях. К ним бегут Форейн и Мария Амбер. Смотрю на стопку одежды, сложенной будто приношения, на самом высоком камне. итак выходит Пьер и Франсуа, Сделал первый удар по мечу. Я вспоминаю, что он говорил в конце обеда. Если вы начнете с исчезновения, читатель будет задавать себе все те же вопросы. Кто? Как? Почему? Плюс еще один. Убит пропавший? Или нет? Яснее не выскажешься. Приправьте все это несколькими загадочными подробностями. Например, находят одежду пропавшего человека», Она лежит на виду, аккуратно сложенная, и записку, таинственную, зашифрованную записку. И готово дело. И готово дело. Пьер Ив хочет, чтобы мы писали продолжение. Минута за минутой, час за часом, в реальном времени. Он состряпал для нас небольшую инсценировку в духе Мёрда Пати «Вечеринка с убийством». И теперь наша очередь. Толковать, шевелить мозгами, придумывать продолжение. Не я одна услышала крики на пляже. И Лоиза покинула могилу любимого художника, собрала свои тетрадки и карандаши и спешит к остальным. Поравнявшись со мной и даже не обернувшись так, что я вижу лишь ее трагически печальный профиль, бросает на ходу. «Ты идешь, Клем?» «Сейчас, сейчас. Она меня не ждет». Шагает так стремительно, что цветок плюмерии, торчащий у нее за ухом, падает на обочину шоссе. И Лоиза такая дура, что попалась в грубо сработанную ловушку. Ее спешка кажется мне до странности преувеличенной. Они что, все в самом деле заглотнут наживку? Поверят, что пиф исчез? Сейчас, сейчас, повторяю я про себя, глядя вслед Илоизе. Только напишу несколько слов. вдохновение Это волна, которой надо отдаться. Я чувствую, как она меня подхватила. Мимо проходит и Титина, куда медленнее, чем Лоиза, которая уже скрылась за сувенирной лавкой. Семидесятилетняя старушка спускается по крутому склону очень осторожно, смотрит, как я пишу, и тактично не отвлекает, только улыбкой дает понять, что внизу что-то случилось, что ей поневоле приходится уйти от могилы ее милого Жаки, и, возможно, даже, что она вверяет ее. Моим заботам. Жду, пока Титина потихоньку-полегоньку отойдет на несколько метров. Наконец-то я одна, и моя ручка резво бежит по бумаге. Ну что, поехали? Куча одежек на пляже — это все, что от него осталось? История начинается здесь и сейчас. Что ж, вперед, дорогие читатели. Моя бутылка в океане. Дневник — Климанс Навель. «Круто, да? Я расскажу вам все, как и велел нам Пьер Ив. Брошу в океан свою бутылку. Начну вести дневник. Минута за минутой, час за часом, день за днем, что бы ни случилось. Мои впечатления, мои чувства как можно скорее и с предельной честностью. Можете на меня положиться, я не стану жульничать. Я знаю, что играю по-крупному. Пьер Ив дает мне шанс». Возможно, единственный в жизни, и нельзя его упустить. Не представляю, какие повороты запрограммировал его плодовитый ум, но предполагаю, что он затащит нас на непредсказуемые вершины практических работ. Пьер Ив дает нам сценарий, а наше дело — найти слова. Вот потому я и не кидаюсь вперед, очертя голову, как сделали Элоиза, Мари амбер Форейн и Титина. Прежде чем начать свой рассказ, я должна дать вам, дорогие читатели, Кое-какие пояснения. Собственно, они сводятся к одному. Можете на меня положиться. Вообще-то, я не люблю детективы, где герой выступает в роли рассказчика. Откровение ведущего расследования от первого лица. И вы тоже привыкли быть начеку с тех пор, как прочитали убийство Роджера Экройда Агаты Кристи и задаваться вопросом, а что, если рассказчик мне врет, не говорит мне всей правды? или попросту грезет фантазирует бредит, галлюцинирует не на что опереться все рассыпается и рационально объясняется каким нибудь вывертом все что вы прочли неправда так вот дорогие читатели я торжественно обещаю не жульничать говорить вам всю правду быть откровенной не обманывать вас разумеется вы не обязаны мне верить больше того В этом и заключается вся ирония ситуации. Мое обещание заронит в вас подозрение Как ни парадоксально, после этого обещания вы начнете сомневаться во всем, что я пишу. Спорим? Долго ли вы продержитесь, прежде чем начнете думать, что я вам вру? Если надо, в конце концов, назвать виновного. В какой момент вы сломаетесь, решите ткнуть в меня пальцем, даже если я поклянусь вам, что это не я? На что спорим? Я уверена, что вы уже в нерешительности. Поверьте, мне искренне жаль, но я ничего больше не могу сделать, кроме как поклясться в вашем присутствии. В этом романе я вам ни разу не солгу. Встретимся на последней странице. Вы тоже будете искренни. Если вы засомневаетесь, будете меня подозревать, обвините. Вы в этом признаетесь? Обещаете мне? Телефон звонит в ту самую секунду, когда я собираюсь перечитать написанное. Как и все остальные, я купила местную симку с предоплатой. Для приезжих это единственная возможность связи на острове. Звонит Майма. «Чем ты там занимаешься, Клем? Тебя все ждут. Нашли одежду Пифа. Только одежду и...» «Сейчас, Майма. Уже иду». «Но прежде чем закрыть блокнот, я еще немного медлю. Обдумываю». Я догадываюсь, что четвертая глава «Моя океанской бутылки» должно быть напоминает какое-то странное, плохо составленное предисловие, что издатель велел бы его переписать, а читатели бы уже разбежались. А может и нет, как знать. Читателям нравятся странные интриги. А главное, я выпендриваюсь со своим закрученным предисловием, но в горле у меня стоит едкий комок. Игра, которую придумал для нас Пьер Ив. Ни малейшего представления не имею о том, чего он от нас ждет. Что он о нас думает, что он с нами сделает. Дневник Маймы. Тактичность. Ян следом за мной забрался на камень. В нескольких сантиметрах от моих ног стояли макосины, лежали штаны и рубашка. Придавленный галькой листок бумаги бился на ветру. Невозможно было ни разобрать, что на нем написано, не разглядеть белых рисунков на камешке. Капитан наклонился над брошенной одеждой, но его остановил резкий голос жены. «Ян, не смей ничего трогать!» Очень тактично. Парейн-майорша и мама осторожно пробирались к нам, выискивая между камнями самый ровный и сухой путь. Капитан слабо вздохнул, так что одна только я и услышала. «Должно быть, сдерживался, чтобы не ответить жене», что он не настолько тупой, что он тоже профессионал, что он знает про отпечатки пальцев, капли пота и волоски, что жандарм не значит деревенщина и что... Мамин голос сбил меня с мысли. «Поберегись, дорогая моя! Смотри, как бы тебя волной не смыло!» Очень тактично. Теперь вздохнула я, но не стараясь это скрыть. Безрадостно наблюдала за мамой, которая в своей тесной юбке из лайкры шла по чёрным камням, словно по канату, и вскрикивала всякий раз, как волна лизнёт ей ногу. Так и хотелось ответить, что лучше бы ей снять сандалии с блёстками, если она не хочет бултыхаться в воде наподобие краба с золочёными клешнями. Но я ничего не сказала, как и Ян проглотила молча. Мы с капитаном улыбнулись друг другу, будто сообщники. Это лучше всяких слов. С минуту мы ждали, чтобы они обе к нам присоединились. Затем Форейн-майорша принялась не спеша изучать обстановку. А маму, казалось, больше беспокоились следы, которые солёная вода оставила на её сандалиях. В конце концов, она их сняла. «Думаю, Пьер Ив припас для нас первый тест», — заключила Форейн. «Не найти такого идиота, который бросился бы в воду среди этих камней». «И всё совпадает с тем, что он говорил нам во время обеда», — подхватила мама. «Стопка одежды и зашифрованное сообщение». Она посмотрела на камешек, переложила сандалии из левой руки в правую и, не дав никому опомниться, схватила его. Ян только и успел крикнуть «Нет!». Листок, лежавший под камнем, на какое-то мгновение замешкался, как будто удивляясь тому, что свободен, но тут же упорхнул прочь с первым же дуновением ветерка. Фарейн-майорша испепелила маму взглядом, та мигом осознала свой промах, но я уже поскакала по камням, исправляя его. «Осторожно, моя дорога...» В три прыжка я нагнала листок, придавила его ногой, подобрала и вернулась. «И что там?» — спросил Ян. «Но читай же, что там написано!» — приказала Фарейн. «Все равно на отпечатке можно уже не рассчитывать». «Можно подумать, я в этом виновата». Смерив командиршу взглядом, я опустила глаза на письмо. «Это... утреннее задание. Это... это работа Титины». «Читай!» — раздраженно повторила Форрейн. «Если пив оставил нам этот листок, он что-то имел в виду». Я подошла к ним еще ближе, перевернула листок. Первое, что бросилось в глаза — рисунок. Цепочка с подвешенной к ней черной жемчужиной. а под ним строк двадцать мелким почерком. И я начала читать, довольно громко, чтобы шум океана не заглушал моего голоса.